Смотрю, а через двор что-то совсем уж несусветное идет. Похоже на... Был у нас в дивизии снайпер один, Федор Николаевич. Вот он из своего плаща похожую штуку соорудил. Ветками обшил, корой с двух шагов не заметишь. Вот и этот шел тоже, кустик. Не знаю кто как, а я себе именно таким лешего представлял. Это еще спрашиваешь, что за чудо Юда? Колька на локте приподнялся, глянул. «А, — говорит, — это эльф. На лесной они тут партизанами работают». «Ну-ну, эльфов этих тут, я гляжу, развелось, лесных и всяких прочих недорезанных. И туда же, в партизаны. Уж не знаю, какие там из этих эльфов партизаны». А только посмотрел бы я, как они, вот скажем, Брандербурга 800 бегали. — А не сыграть не говорит Николай, — нам? Тут он в раз осекся, аккордеон в сторону отбросил, за ворсник схватился. — Ша! — шепчет начальство. — Ну, я тоже поднялся, себя оглядел. Вроде в порядке, разве что сено кое-где пристало. — Ладно, думаю, чего уж там. Мы сначала на это начальство вблизи посмотрим. Был, помню, один случай. Мы как раз на рассвете с той стороны вернулись. Ну и понятно, кто в чем, кто где был, попадали. Будто одной очередью срублены. В голове даже мысли не было. Точнее, одна на всю голову. Спать. И тут появляется этот старший лейтенант. И начинает нас строить. Нас, разведчиков, задания вернувшихся, по стойке смирно строить. Я в первый момент, как на ноги поднялся, вообще не сообразил, чего он от нас хочет. Да что там, я его и не видел толком. Маячит чего-то перед глазами, надсаживается, упасть обратно не дает. Первым из нас Коля Аваров опомнился. И он-то этому лейтенантику и выдал, горячий горский человек, и про маму, и прочих родственников. Я от этих оборотов даже проснулся немного. Уже на этот шум старший лейтенант Светлов прибежал. Он в тот раз с нами не ходил, поэтому, наверное, и вник в ситуацию сходу. Отвел этого тоже лейтенанта в сторонку и объяснил ему «понятно». В общем, больше мы его не видели. Начальство бывает свое, а бывает, а может, он вообще не с нашей дивизией. Подумаешь, лейтенант старший, голову тоже ведь иногда использовать надо по назначению. Смотрю, идет к нам через двор мужик, лет сорока, плотный такой, с усами такими пышными, в точности, как у начтаба дивизии, в нашей форме. Ремни, портупея, все как полагается, и форма, что характерно, комсоставская. Только что-то в ней было неправильное. А вот что, это я сообразил, только когда он почти до нас дошел. Старая это была форма, комбриговская, с ромбами вместо четырех шпал. У меня самый первый ком полка тоже до войны переаттестоваться не успел, Тогда 42-го в документах и писал «Командир полка Камбрик Ломов». А многие, я слышал, и после аттестации, так ромбы в петлицах и таскали. Все-таки, чтобы там не говорили, а полковник — это полковник, ну а Камбрик это было почти как генерал. Интересно, думаю, а он вообще в курсе, что у нас погоны снова ввели. Ладно. Честь я ему отдал, все, как полагается. Коля, так тот вообще вытянулся, словно штык проглотил. Глазами начальство ест вместе с сапогами. Сапоги, кстати, у этого комбрига не офицерские, а солдатские кирзачи. Я вниз тихонько посмотрел. У меня-то как раз хромовые из Тудебеккера. Прямо неудобно как-то получается. Не буду же я ему объяснять что нам, разведки, такие вещи, типа сапог офицерских или там сукно, не то чтобы разрешены, а, скажем, не подлежат наказанию. Комбрик нам тоже коротко так откозырял, руки за спину заложил и на меня уставился. — Кто такой? — отрывисто спрашивает. — Старший сержант Малахов. Разведывательная рота 134-й стрелковой дивизии. Малахов, значит, повторят Камбрик и смотрит при этом испытующе. Старший сержант. Так точно, товарищ Камбрик. Довелось мне тут, говорит и улыбается уголками губ. Почитать про твои подвиги. ёшкин Кот. «Да что же это такое вокруг меня происходит?» «Кого не встречу, все про меня знают». «Что же это за рапорт про меня Аолей накатал?» «Представление к званию Виконта не иначе». «А еще, — говорят, — ты вчера отличился. И тут меня вдруг пробрало». «Разрешите?» — говорю. А сам куда-то поверх комбригова плеча смотрю. Доложить. Вчера, в ходе выполнения боевого задания по обеспечению следования колонны с высшим командованием местных жителей мною и добровольцем из числа местных жителей была обнаружена диверсионная разведгруппа противника. В ходе завязавшегося боя столкновения четверо диверсантов были уничтожены на месте, а шестерым из которых один, вероятно, тяжело раненый, удалось с места огневого контакта скрыться. Ввиду малочисленности личного состава и необходимости выполнять основную задачу, преследование организовано не было. С нашей стороны потерь нет. взятый трофей, Автомат ППШ с полным диском. Одна штука. «Пист...» «Хорош!» — обрывает меня комбриг. Когда мне от тебя полный рапорт потребуется, я тебе прикажу, не волнуйся. А по этому делу ты будешь либо герцогу Виртису докладывать, либо принцу Ронда». «Интересно, думаю, что это еще за принц такой?» «Логически рассуждая, если Виртис, который герцог, личной охраной принцессы ведает, то принц...» Следующее звание должен чем-то более крупным заправлять, всей госбезопасностью, например. — А у меня на тебя, — продолжает Камрик, другие виды есть. Старший сержант Малахов, разведывательные роты 134-й стрелковой дивизии. Посмотрел еще на меня, на Рязанцева. — Ладно. — Ты отдыхай пока, старший сержант. Я Явишься ко мне в половине двенадцатого. — Слушаюсь, только, товарищ Камбрик. — Что? — Разрешите доложить? Часов у меня нет. Ну, у него-то самого цепочка из кармана свешивается. Камбрик хитро так прищурился. — А что тебя, разведка, — По солнцу время определять не учили? — Так точно, учили. С точностью до получаса. — Ну и явишься с точностью до получаса. — Слушаюсь. Камбрик напоследок Колю глазами смерил, а тот все время словно солдатик оловянный стоит. Повернулся и прочь, зашагал. Я глаза скосил. А из Коли будто воздух выпустили, обмяк, сгорбился. — Уф! — шепчет. — Пронесло. А то вчера по приезде ему не до меня было, а сегодня думал точно о гребу свое по полной, со скипидаром и иголками патефонными. — А за какие хоть грехи? И чего тогда ты тут валяешься? Бежал бы, глядишь, чего бы и поправить успел. В том-то и дело, что не за грехи, вздыхает Рязань. За грехи-то он меня бы сразу и на месте, а вот плановая, для профилактики, так сказать, это мне светит. Да как его звать-то, спрашиваю. Клименко. Тоскливо так говорит Коля. Павел Ефремович, камбрик, сюда еще в сорок первом угодил. Он в свите состоит. На вроде начштаба, ну и за всех наших иномирцев отвечает. Суровый мужик. Добрость да ты. Слышал, что мне приказал отдыхать. Вот ты будешь мне в этом тяжком занятии способствовать. Я-то вообще в этом мире человек новый. Ну а в замке это мы вовсе. Как у вас тут с культурным досугом? Гре тут находится ближайший стадион, и охотно сходил бы на классический концерт. Так себе отзываться, Коля. Про самогон Бабкин я тебе уже говорил, да и тащится за ним три версты по болоту. Пиво «Эль» по местному. Здесь только гномы делать умеют, и дерут за него, доложу тебе, три шкуры. э, -э думаю, а это хороший вопрос. Как мне тут на довольствие поставиться, денежно-вещевое? — Можно, — продолжает Коля, — вина попытаться достать. Вино здесь слабое. Местные его, почитай, за место воды употребляют. Да и то сказать, от здешней воды так пробрать, может, мало не покажется. Вот с культурной компанией проблемы. — В свете-то наверняка всячески интересные личности имеются. Менестрели там, фрейлины, опять же. Только знакомства я с ними пока свести не успел. — Да ладно, — говорю, — на вино набегут. — В крайнем случае, — подмию от меня, Коля, я девок из местной обслуги позову. Есть тут у меня одна бойкая... «А нет, ты погляди только!» И челюсть у него раз и отвисла. Я за его взглядом проследил и сам чуть пасть не разинул. Идут, значит, по замковому двору две дамы. Одна стройная, черноволосая, платье на ней, этогое, темно-синее повыше колен. Все какими-то узорами да блескучками расшито. Сапоги тоже темно-синие и тоже повыше колен заканчиваются. Пояс широкий, с бляшками. На поясе справа мешочек бархатный. То ли кошелек, то ли это у них женские сумочки такие. В правой руке посох несет. Легко так, без усилия, хотя посох с виду здоровый. Тоже затейливый весь из себя, Резной. Темного дерева, а на конце синий, то ли шар, то ли кристалл, вделан. А вторая вся в доспехе, почти как давеча у эльфа того черно-белого, только не белом, а начищенной стали, но тоже ажурный такой, даже на груди, и то выделан соответствующе. Полный доспех, сапоги, перчатки... Наголенники там с прочими нарукавниками, их шлем с крылышками, в руке лук несет, и лук к костюму подстать. В общем, вылитая валькирия. Хоть сейчас в эпос про Небелунгов вставляй.